Сонет тридцать седьмой Как сгорбленный отец огнем очей живых Приветствует шаги окрепнувшего сына, Ах, так и я, чью жизнь разрушила судьбина, Отраду нахожу в достоинствах твоих. О, если красота, богатство, ум, рождение, или что-нибудь одно, или всё, что я назвал, воздвигли в ком-нибудь свой трон на удивление. А я привил к ним страсть, которой воспылал, то я уж не бедняк, несчастный и презренный, пока мест облачен в покров их драгоценный, могу всех благ твоих владыкой полным быть и частью. Твоей священной славы жить. Все, что я вижу в круг, иметь тебе желаю. Когда ж получишь все, я благо все познаю.